Хороший вопрос. Мой шофер однажды отпустил по ее поводу шуточку, даже не слишком обидную. Так Ку говорил с ним совершенно ледяным тоном. Не думаю, что она ему неприятна. Полагаю, он ей завидует. На всем двусмысленном замечании Карделии и закончила разговор на эту тему. Она жаждала помочь парочке, но не могла предложить готового ответа, решившего бы их дилемму. Ее разум мог изобрести решение проблемы с физической близостью и ранением лейтенанта, но пасовал перед застенчивой скрытностью, которую породила бауку и дру ее предложение. Она подозревала, что просто бы шокировала обоих. Похоже, про сексуальную терапию тут даже не слышали. Истинная бетанка Корделия всегда считала двойные стандарты в сексуальном поведении логически невозможными. Теперь, вплывая в кельватере фаркосиганов пограничные воды Бароярского высшего общества и барахтаясь там, она начала понимать их механизм. Все, казалось, сводилось к ограничению свободного обмена информацией с некоторыми персонами, отличаемыми по негласному правилу, известному и одобряемому всеми, кроме нее самой. Нельзя было упоминать о сексе в разговоре с незамужними женщинами и детьми, либо в их присутствии. Молодые мужчины, похоже, были свободны от всяческих ограничений в разговорах друг с другом, но только если рядом не было женщин, любого возраста и статуса, Правила эти также странным образом менялись в зависимости от социального положения присутствующих. Замужние женщины в своем кругу, где их не могли подслушать мужчины, порой демонстрировали совершенно поразительные изменения в объеме своих явных знаний. Были темы, на которые можно было шутить, но не говорить всерьез, а некоторые особенности нельзя было и упоминать. Она уже безвозвратно загубила ни одну светскую беседу, сказав нечто по ее мнению совершенно очевидное и пустяковое, В этих случаях Эрил отводил ее в сторону на короткий инструктаж. Корделия попыталась вывести несколько правил и составить из них список, но, обнаружив там крайнюю нелогичность и взаимные противоречия, особенно в части того, относительно чего и в чьей компании кому надо притворяться несведущим, бросила это занятие. Она как-то вечером показала свой список Эйрилу, и тот, читая его в постели, чуть не складывался пополам со смеху. «Вот как мы выглядим с твоей точки зрения», «Мне нравится твое правило 7. Надо бы запомнить. Жаль, я не знал его в юности. Мог бы пропустить все эти жуткие армейские учебные видеоролики». «Если будешь смеяться сильнее, у тебя кровь носом пойдет», — язвительно пообещала она. «Это ваши правила, не мои. Это вы, ребята, по ним играете, а я только пытаюсь в них разобраться». «Мой очаровательный ученый. Хм, ты определенно называешь вещи своими именами. Мы никогда не пробовали». «Не хочешь ли нарушить со мной правила 11 милый капитан?» «Дай-ка посмотрю, которая...» «О, да, разумеется. Сейчас?» «И раз уж мы об этом заговорили, давай отбросим и тринадцатое. У меня гормоны разыгрались. Помнится, семейная партнерша моего брата рассказывала мне про подобный эффект, а я ей тогда так и не поверила. Она сказала, мол, я еще пойму потом». «Тринадцатое? Вот уж не думал». Это потому, что ты, будучи бароярцем, слишком много времени тратишь на правило два. Этнография на время была забыта. Но Корделия обнаружила, что всегда в состоянии заставить его расхохотаться, просто пробормотав в нужный момент. Правило 9, сэр. Осень была на исходе. Тем утром в воздухе чувствовалось дыхание зимы, и в саду при особняке ночные заморозки побили самые нежные растения. Карделия завороженно ждала своей первой настоящей зимы. Фаркосиган обещал ей снег, замерзшую воду, которую она видела всего дважды во время своих астроэкспедиций. «До весны я рожу сына. Ха!» Но дню доставалось еще немного тепла от осеннего солнышка. Плоская крыша особняка, по которой осторожно ступала Корделия, дышала теплом, согревавшим ей щекотки, хоть воздух и пощипывал щеки морозцем, когда солнце опустилось за линию городских домов. «Добрый вечер, ребята!» – кивнула Корделия двоим охранникам, дежурившим на крыше. Они кивнули в ответ, а старший из двоих поднес ладонь к голове в неуверенном полусалюте. Миледи. Корделия привыкла приходить сюда смотреть на закаты. Вид на город с высоты четырех этажей был особенно хорош. За деревьями и домами она уловила блеск реки, деливший город надвое. Хотя в нескольких кварталах в отдалении огромный строительный котлован намекал, что скоро вид на реку будет закрыт новыми домами. Над обрывистым берегом громоздилась высочайшая башня замка Фархартунг. Того самого, где Карделия присутствовала на церемониях в Зале Совета. За замком Фархартунг лежала старейшая часть города. Карделия еще не бывала в этом месте, где извилистые улочки давали проехать лишь одному всаднику, но не машине, хотя ей уже случалось пролетать на флайере над этим странным, низким, темным пятном в самом сердце города. Новейшие кварталы, сверкавшие вплоть до горизонта и опутанные самой современной транспортной сетью, больше соответствовали галактическим стандартам здесь ничто не было похоже на колонию Бета. Фарбар Султана простиралась на поверхности или стремилась в небо, странным образом двумерная и уязвимая. Города Беты спускались вниз шахтами и туннелями, они были многоуровневыми, сложными, уютными и безопасными. Конечно, и архитектурой там интересовались гораздо меньше, чем внутренней отделкой помещений. Просто удивительно, какого разнообразия достигают людские строения снаружи. Охранники переминались с ноги на ногу и вздыхали, видя, что она облокотилась на парапет, вглядываясь вдаль. Им очень не нравилось, когда она приближалась к краю ближе, чем на 3 метра, хотя вся крыша была 6 метров шириной. Зато отсюда она сможет заметить фаркосигановский лимузин, который вскоре свернет на эту улицу. Закаты — это прекрасно, но ее глаза были устремлены вниз. Она вдохнула смешанный запах зелени, водяного пара, промышленных газов, Барояр позволяет себе пускать в отходы потрясающе много чистого воздуха, словно... Ну да, воздух здесь бесплатный. Никто его не отмеряет, нет платы за обработку и очистку. Эти люди хотя бы понимают, насколько они богаты. Они могут дышать всем этим воздухом, просто шагнув за порог, и он дается им так же легко и задаром, как замерзшая вода, падающая с небес. Она сделала лишний вдох, словно могла жадно отложить немного воздуха про запас, и улыбнулась. Отдаленный треск несомненного взрыва разбил ее мысли, дыхание перехватило. Оба охранника подпрыгнули на месте. Ну, услышала выстрел. Не обязательно это что-то с Эривом". Тут же накатила холодная мысль. Похоже на акустическую гранату. И не маленькую, боже правый. столб дыма и пыли поднимался из ущелья улицы в нескольких кварталах отсюда, но она не могла видеть от чего. наклонилась вперед. Меледи, младший из охранников, взял ее за локоть. «Пожалуйста, идите внутрь». Лицо его было напряжено, глаза широко распахнуты. Старший патруля прижал ладонь к уху, словно выдавливая информацию из наушника комма, а у нее с собой и камлинка не было. «Что говорят?» — спросила она. Меледи, пожалуйста, спускайтесь». Охранник принялся подталкивать ее к люку, откуда вела лесенка на чердак, а уже оттуда на четвертый этаж. «Уверен, ничего не случилось», — успокаивал он ее на ходу. «Это была акустическая граната четвертого класса, скорее всего выпущенная из пневматического гранатомета», — сообщила она в ответ на его вопиющее невежество. «Если не из гранатомета, то стрелявший самоубийца. Вы хоть раз слышали, как она взрывается?» Из люка торопливо выбралась Друшникова, в одной руке сжимая намазанный маслом рогалик, а другой стискивая парализатор. «Миледи!» Охранник с видом облегчения подтолкнул карделию к ней и вернулся к своему старшему. Карделия, хоть мысленно она уже вопила, улыбнулась сквозь стиснутые зубы и позволила увести себя под охраной, послушно спустившись в люк. «Что случилось?» – прошипела она Дру. «Еще не знаю. В подвальной столовой загорелся сигнал тревоги, и все помчались по местам», – выдохнула запыхавшаяся Дру. Должно быть, она чуть ли не телепортировалась по шести лестничным пролетам вверх. «Ох!» – Карделия прогалопировала вниз по ступенькам, жалея, что здесь нет лифтовой шахты. За компультом в библиотеке наверняка кто-то сидит. Должен же быть у кого-то камлинг. Она слетела по спиральной лестнице, по черно-белым плитам вестибюля. Начальник охраны дома был, разумеется, на посту, отдавая приказы. За его плечом нервно переминался старший оруженосец графа Петра. «Едут прямо сюда», — бросил через плечо СБшник. «Приведите доктора». Оруженосец в коричневом мундире помчался исполнять распоряжение. «Что случилось?» — попросила Корделия. Сердце ее стучало точно молот, и не только из-за быстрого бега. Начальник охраны посмотрел на нее, начал было говорить что-то успокаивающе бессмысленное и осекся. — Кто-то выстрелил по машине регента, промахнулся. Они на пути сюда. — Насколько сильно промахнулся? — Не знаю, миледи. — Наверное, вправду не знает. Но раз машина еще на ходу... Она беспомощно махнула ему рукой, отпуская к делам, и вернулась в вестибюль, где двое оруженосцев графа уже распоряжались, не подпуская ее слишком близко к дверям. Она остановилась на третьей ступеньке лестницы и прикусила губу. «Лейтенант Куделка был с ним, как вы думаете?» – тихим голосом спросила Дру. «Наверное. Обычно они ездят вместе», – рассеянно ответила Корделия, не сводя глаз с двери. «Она ждала, ждала». Корделия услышала шум подъезжающей машины. Один из людей графа Петра отворил дверь дома. Люди из безопасности, и откуда их столько взялось, толпились вокруг серебристого силуэта лимузина под колонадой.